Несколько месяцев Миша и Марусенок, так он называл жену, промыкались в Каргинском. Каждый день в ожидании письма от московских товарищей из одной редакции, из второй, из третьей, ничего, ничего, ничего. Так Господь проверяет, готов ли ты к литературе, хватит ли у тебя характера. Жара, скудный стол, пригляд соседей, а че Мишка-то? Вернулся с Москвы, не прижился... Бодрости духа не терял. Хотя внутри кипела обида напополам с отчаянием. Неужели ж и здесь Москва казачьей воле не подчинится? Мать косилась на сына. «Ох, Мишка, верную ли дорожку ты выбрал, не зря ли мучаешься?» Каргинские сторожилы позже признавались. Анастасия Даниловна нет-нет, да и жаловалась на своего Мишу. «Пишет и пишет целыми днями. Делали. Ничем иным заниматься всерьез не хочет. Что же за напасть такая?» Никакой подходящей работы для него не нашлось ни в Каргинской, ни в окрестностях. Сидеть на шее у родителей было и ему самому тоскливо, и Марусенку стыдно. Жена уговорила его уехать в Букановскую. Ее отец жил покрепче и хотя бы не хворал, как Александр Михайлович. В Букановской сняли жилье неподалеку от дома Громославских у местного кузнеца Александра Андреевича Долгова в летней пристройке. Михаил настоял на отдельном жилье, чтобы спокойно работать, и естественно, друг на друга с утра не смотреть, но и Громославский едва ли огорчился этому обстоятельству. Михаил работал над новыми рассказами, рыбачил с женой на хапре, подолгу общался со старожилами, расспрашивая о событиях гражданской. Тогда люди еще не привыкли опасаться за сказанное лишнее слово. В конце концов, свои ж люди. Какой-никакой, а зять Громославского. Запоминал, прятал впрок. Осенью Александр Михайлович Шолохов, наняв под воду и кучера... Михаила Чукарина, приехал за сыном. Вернулись в Каргинскую, вслед за ними приехала вскоре и выросшая в поразительную красавицу Лидия Громославская, получившая место учительницы в Каргинской начальной школе. Михаил не оставлял планы поступить на Рабфак МГУ. Основное препятствие оставалось прежним. Шолохова так и не приняли в комсомол. Он в очередной раз подал заявление в Донецкий окружной комитет Российского Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Центр Донецкого округа Северокавказского края располагался тогда в Миллерове. Там рассмотрели его кандидатуру, родство с купцами Шолоховыми и Моховыми не вскрылось. Приняли на веру, что происхождение он самого простого, из иногородних, в казачьих восстаниях участия не принимал, работал продинспектором, был снят с должности, но бумаги об условной судимости куда-то запропали». Подкованный парень, начитанный в «Юном Ленинце» трифильетон опубликовал, сказали, что готовы принять. Шолохов обрадовался, но, наконец-то, в ноябре приехал в Миллерово получать комсомольский билет и узнал, что его как приняли, так тут же и отчислили. Якобы общаясь с миллеровскими комсомольцами, сразу после подачи заявления обронил он в разговоре, что комсомол ему нужен исключительно для того, чтобы попасть на рабфак. К комсомольскому руководству о тех речах донесли, и оно дало решению обратный ход. Надежды получить рекомендации по комсомольской линии не оправдались. Более того, миллеровское руководство посчитало необходимым сообщить в Каргинскую о том, что ни в каком комсомоле Шолохов не состоит. И если он утверждает обратное, ему не верить. Итак, Шолоховы в родном хуторе были не на самом лучшем счету, а теперь и вовсе хоть не появляйся. Михаил плюнул и отправился из Миллерово прямо в Москву. Жене напишет 16 ноября уже оттуда... Последние дни хлынула в душу мутная волна равнодушной тоски, и не выпью ее до дна, берет проклятое за горло волчьей мертвой хваткой. Как заработаю деньги, приеду, жди и не скучай. Легко сказать, заработаю. А где? Где их заработать-то? В Москве он пошел по новому кругу. Поселился на бывшей первой Мещанской улице 60 в комнате братьев Ларченко. Первый этаж, коммуналка Тимофей Ларченко работал в домовом комитете, а его брат Алексей в газете «Беднота». С Алексеем Михаил спал на одном диванчике, благо ростом мал и телосложением, скромен, помещались. Устроился разнорабочим, с утра вкалывал, к вечеру кружил по редакциям, затем шел в общагу молодой гвардии на Покровке или на семинар в Литературно-Художественном институте на Поварской. «Родинку» опубликуют 14 декабря 1924 года в газете «Молодой ленинец», куда он изначально свое сочинение и отправлял. Сбылось, наконец-то. Вот он, его первый настоящий рассказ в настоящей московской газете. Закупил, сколько сумел газеты, отправил в Каргинскую родителям и жене. «Вот, смотрите, это я, ваш сын и муж». Гонорар располовинил, послал вместе с газетами. В запасе имелось еще несколько написанных рассказов. «Продкомиссар», «Пастух», двухмужня где Шолохов впервые подступился к перипетиям материнской жизни, и «Бахчевник», где пригодился отцовский опыт работы на бахчах. Каменных палат родители сыну не нажили, зато сюжетами собственных судя подарили с лихвой. Новый год Шолохов справлял с братьями Ларченко. В январе 25-го он познакомился с редактором журнала «Крестьянской молодежи» Николаем Тишиным. Представился сыном крестьянки – положил на редакторский стол рассказ «Пастух», попросил прочитать при нем. Прочитали и приняли к печати. В февральском номере журнала «Крестьянской молодежи» вышел «Пастух», а 14 февраля в «Молодом Ленинце» опубликовали рассказ «Продкомиссар. Пошло дело». Он прослышал, что задуман новый журнал «Комсомолия», редакция его помещалась на углу Неглинной и Кузнецкого моста, явился туда, Ответ секом в журнале назначен был поэт Иван Молчанов, 1903 года рождения, из архангельских крестьян, участник Гражданской. Это ему Маяковский вскоре посвятит два полемических стихотворения, благодаря которым имя Молчанова станет знаменитым. Молчанов запомнил гостя таким. Паренек в захватанной и порыжелой шапке-кубанке, сдвинутой на затылок в каком-то полувоенном лапсердаке, тоже изрядно поношенном и заштопанном. Шолохов принес рассказ Бахчевник и снова попросил тут же прочесть его, а то спрячете в бумаге. Нужда научила его быть настырным, но и купеческая кровь давала знать о себе. Молчанов пишет, рассказ мне очень понравился, но принять решение он единолично не мог. На счастье, тут явился Жаров, он Шолохова знал лично, хотя виду не подал, что тот самый первый отзыв на родинку в юном Ленинце был его. Шолохов, недолго думая, и Жарова пристроил к делу. А вот прочти, пожалуйста, рассказ. Товарищ Молчанов уже одобрил. Деваться некуда. Жаров прочитал. Молчанов. Рассказ тут же был направлен в набор. Вот всегда бы так мог подумать Шолохов. А то пока за жаброй не ухватишь, с места не двинется ничего. В том марте Тишин, Молчанов и Шолохов сдружились. Их тогда прозвали тремя мушкетерами. Бродили неразлучно, весело и шумно. Весна начиналась. Что-то, наконец, сдвинулось в мироздании. Рассказ «Илюха» был опубликован в «Молодом Ленинце» 10 марта. Рассказ «Алешка» в пятом от 31 марта номере журнала «Крестьянской молодежи». Повесть «Путь дороженькая» частями пошла в апрельских номерах того же молодого Ленинца. Все написанное, словно какого-то сигнала ждали, брали теперь немедленно с удовольствием на расхват. Шолохов осмысленно, осознанно искал себе в литературном мире учителя, старшего товарища, и выбор его был предопределен. Звали этого писателя Александр Серафимович. На самом деле Александр Серафимович Попов. Он родился 7 января 1863 года в станице Нижне Курмаярской области войска Донского. Отец Серафимовича был полковым казначеем, Ясаулом войска Донского служил в Польше, где сын и вырос. В 1883 году он поступил в Петербургский университет на физмат, увлекся марксистскими идеями, познакомился со старшим братом Ленина Александром Ульяновым, за написание прокламации угодил в тюрьму, затем ссылка, мезень, берега Ледовитого океана. Публиковался с 1889 года. Во время Первой мировой работал военкором, Революцию принял безоговорочно, с 1918 года возглавлял литературный отдел известий. После отъезда Горького за границу Серафимович стал не просто старшим по всей советской литературе. На шолоховскую удачу он был единственным в России тех лет признанным писателем казачьего происхождения. Воспринимался Серафимович тогда как давний устоявшийся мастер, почти старик, хотя было ему немногим за 60. Сказывались сложная судьба, высокое положение, наконец, личные отношения с большевистскими вождями. В мае 1920 года, когда на фронте погиб его сын Анатолий, служивший комиссаром бригады на Южном фронте, Ленин лично написал Серафимовичу прочувствованное письмо с выражением соболезнований. В апреле 25 го Шолохов и Серафимович познакомятся. Шолохов даст ему на оценку первые свои восемь рассказов. Серафимович, мудрый человек, сразу догадается, с кем имеет дело. «И черт знает, как талантлив», — запишет он о Шолохове в дневнике, а лично скажет, «Да чего же вы молодец! Писателю очень важно найти себя, пока молод. Дерзнуть на большое полотно, нюхом чувствую, пороху у вас хватит». В отношении Серафимовича к Шолохову услышится что-то, выходящее за рамки писательского покровительства и даже землячества, — Тоска о потерянном сыне будто бы таилась в его заботе. Годом раньше Серафимович издал великолепный роман «Железный поток». Книга та была задумана как эпопея, но завершить ее он так и не сумеет. Серафимович словно бы перепоручит недоделанная невесть откуда взявшемуся по стрелу «ты сможешь». Он даже задумал написать художественную вещь, где Шолухову предназначалась роль одного из персонажей, а, возможно, и самого главного героя. Замечательное чутье на человеческий масштаб было у старика Серафимовича. В его записной книжке есть несколько набросков, говорящих о том, как, удивляясь и радуясь, вглядывался он в этого донского посланца. Громадный выпуклый лоб, пузом вылезший из-под далеко отодвинувшихся назад светло-курчавых молодых крепких волос. Странно было на мальчишеском теле этот свисевшийся пузом лоб. Что-то в этом пузе зреет немыслимое, чувствовал Серафимович. Почти пугающее, беременный лоб. Этот лоб покоя не давал старику, и он снова к нему возвращался. Шолохов откинулся назад, белый лоб, неестественно выпуклый, огромный, светловьющиеся волосы, а лицо загорелое, серые глаза смотрели прямо, чуть усмехаясь из-под тонко подевичьи приподнятых бровей. Длинные глаза, в углах резко острые и чистые, «Когда взглядывал, от глаз шел синевато-серый свет, и волосы были мягкие, как у ребенка, и глаза, когда говорил, и губы чуть усмехались. Дескать, знаю, брат, вижу тебя насквозь». Серафимович рассмотрел Шолохове гения после восьми первых рассказов. «Раньше отца, матери, жены и всех вместе взятых комсомольских писателей. Вечно ему поклон за это». Кажется, уже тогда Шолохов догадался – Казачество – это не просто его тема, это главная его тема. С его наблюдательностью он мог бы выцепить, выхватить себе иные сюжеты для цикла другого рассказов о той повести. Гимназическая жизнь в Москве и Богучаре – чем не тема? Иные писатели о гимназических годах своих написали полноценные шедевры. Или множество самых разных работ, которыми приходилось заниматься в той же Москве, пока он не дотянул до начала писательской карьеры. Ведь сколько было встреч, ситуаций, событий. Многим литераторам бесприютная полуголодная жизнь в постреволюционной столице подарила свои сюжеты. Описательские писательские встречи, дружбы, гулянки, чем не тема. И вокруг нее многие окармливались. Он же стольких будущих знаменитостей видел в самом начале. Такие амбиции наблюдал, такие споры выслушивал. Сама Москва, наконец, сколько по ней Шолоховым было хожено. Сколько квартир, куголков, съемных комнат он поменял. Но нет, ничего этого для Шолохова словно бы не существовало. Только Дон, казачество, гражданская война, казачий разлом, казачья трагедия. Здесь вся его жизнь. После всех кровопролитий советская власть задумалась о том, как выправить донскую жизнь и взаимоотношения с казаками. Весной 1925 го была принята специальная резолюция пленума ЦК РКПБ по вопросу о казачестве. Она провозглашала отказ от репрессивной политики, насильственных мер по борьбе с казачьими традициями, восстановление в избирательных правах станичных и хуторских атаманов, недопущение дискриминации казаков и их привлечение к воинской службе. Большевики не без и споров решили, что именно такая политика обезопасит страну не только от бандитизма, но и от сепаратистских настроений в казачестве. На Дону резолюция пленума была воспринята как амнистия. Невиновным ослабили удавку, а виноватых вроде как простили. Шолохов об этом решении, безусловно, знал. Это стало дополнительным побуждением задуматься о большом романе про казаков. Ему как бы приоткрыли калитку, надо было высказаться, пока не захлопнули обратно. Рассказ халенок вышел в молодом ленинце в нескольких номерах за 30 мая по 12 июня. Рассказ «Семейный человек» 15 июня в популярном журнале «Прожектор», причем на второй странице. Рассказ «Шибалкова семя» 5 июля в еще более популярном журнале «Огонек» на третьей странице. Молодое имя Шолохова, Крепло становилось знаменитым, его начинали воспринимать как поразительного самородка и одну из надежд молодой советской литературы – в те годы была распространена практика издания отдельных рассказов тоненькими книжечками. Несколько страничек, мягкая обложка, цель – вовлечь широкие массы в чтение. В ГИЗе, государственном издательстве, летом-осенью, вышли отдельными изданиями рассказ Шолохова «Красногвардейцы», позже переименованный в «Коловерть», «Алешкино сердце», «Двухмужняя» и вторая часть повести «Путь дорожника под названием «Против черного знамени». То пусто, а то смотри что. Шолохов мотался по редакциям, собирая гонорары. Лето было в разгаре, в Москве стал невмоготу, Чир звал. Едва появилась возможность, прихватив с собой ворох газеты книжечек, он отправился в Каргинскую. Никогда так не торопился домой, как в этот раз. Дома, сдерживая лучистую улыбку, высыпал резко постаревшему, слабеющему отцу книжки на колени. «Смотри, я смог». Отец перебирал публикации, мелькало «Шолохов, Шолохов, Шолохов», улыбался, а потом заплакал. Вот он, итог его муторной жизни, случился, наконец. После разлада с отцом, разочаровавшимся в беспутном сыне навсегда, после горькой любви с Настей, повлекшей отторжения всей шолоховской и моховской родни, после многолетнего соседского насмешничества – После непрестанных переездов прочь от людской молвы, превратившихся в пожизненный побег, после впустую истраченных на мельницу огромных денег и краткой обидной поры богатства, обернувшегося новым бегством и попыткой забыть о той поре навсегда, чтобы не оказаться причисленным новой властью к сословию мироедов, после всех этих унизительных пряток на другом берегу чира от банд, накатывающих в Каргинскую, после разжалования, ставшего единственной наградой за его смертельно опасные труды в заготконторе, после многолетнего пьянства и непрестанных хворей. Сын, светлый, глазастый, единственный, чудесный сын, привез свои рассказы, и в рассказах все живые, все живое, соседи, степь, дон, чир. Судьба, явившая себя, как череда неудач, длиной во всю жизнь напоследок сжалилась, все было не напрасно. Александр, сын Михаила, отец Михаила. В донских рассказах, как впоследствии и в тихом доне, все казалось насыщено каргинскими приметами: площади, школа в центре станицы, церковь с кирпичной оградой. Кладбище за станицей фигурирует в рассказах пастух прод комиссар Алешкина сердца. Даже за год конторы номер 32, где работали отец и сын, и та была упомянута, в рассказы попали песчаный тракт, меловые и яры, и располагавшиеся под ними левады и вербы, речка с деревянным мостком, иной раз в рассказах, именуемая Доном, по всем приметам была похожа на чир, глинище, овраг, где станичники нарывали себе белую глину для побелки куриней, из рассказа «Проткомиссар» находилась в 200 метрах от станицы Каргинской, если отсчитывать от двора Мартина Ковалева, который, как мы помним, в Тихом Доне станет одним из братьев Шамелей. В рассказе «Смертный враг» действия происходит на хуторах Подгорный и Калиновский. Это реальные соседние с Каргиным селения. В рассказы угодила целая галерея хуторян, списанных с реальных людей, чаще всего сохранивших Неизмененные имена или прозвища. Сидор Коваль и дед Александр IV из повести «Путь дороженька», Арсений Клюквин, двухмужняя, Алешка Попов, Алешкино сердце, Яков Алексеевич Батраки, дед Гаврила «Чужая кровь», и секретарь комсомольской ячейки Покусаев, уже, как было сказано выше, послуживший прототипом одного из героев фильетона «Испытания». Сидора Коваля звали Сидор Акимович Мазанов, Жил он на краю станицы Каргинской. Прототип деда Александра IV носил фамилию Каргин и проживал в одном квартале от Шолоховых. А склады с боеприпасами, которые поджигает Петька Кремнев в повести «Путь дороженька», действительно находились в Каргинской. Их устроили в кирпичных сараях купца Семена Попкова. Причем те же самые склады фигурируют и в романе «Тихий дон». Там они сгорят вместе с окрестными куренями. Явившись с книжечками, газетами и журналами в Каргинскую, Шолохов без стеснения раздал все это соседям. Те читали взахлеб. Сначала удивлялись тому, что их сосед, до недавней поры, казавшийся годным только на то, чтобы в театре сценки показывать, оказался сочинителем. Следом пришло узнавание в персонажах вполне конкретных людей. Также спустя несколько лет будут читать «Тихий дон», а затем и «Поднятую целину». События и в шолоховских рассказах, и в романах никогда не являлись строго документальными, но строились по схожим принципам. Реально существовавшие люди встречаются с вымышленными. Действие происходит во вполне конкретных местах, и большинство примет вполне конкретны. Действительные события, имеющие документальное подтверждение, перемежаются с художественными. Казачество в донских рассказах было описано как носитель ядреной, старинной, мрачной силы, беспощадной в первую очередь собственным детям, выжелавшим неслыханных перемен. В трех рассказах отец убивает сына, в трех – сын отца. Еще в одном рассказе сын приказывает расстрелять отца и брата. Истории эти могли бы показаться попыткой молодого автора усилить трагику, когда бы они не прошли через собственную судьбу их рода. Достаточно обратиться к судьбе любимой шолоховской тетки Дуни Евдокии Семеновны в девичестве Абаймаковой и ее мужа Владимира Николаевича Шерстюкова. Шерстюков напомнил был свидетелем со стороны невесты на свадьбе Александра Михайловича и Анастасии Даниловны и работал с братьями Шолоховыми-приказчиком в магазине Левочкина. Тетка Дуня была родной сестрой жены Петра Шолохова Анны. Миша Шолохов Постоянно бывал в доме Шерстюковых, сначала в Каргинское, а потом в Богучаре. В Шолоховское воспитание тетка Дуня вложилась, кажется, не меньше, чем мать. Когда началась Гражданская, сын Шерстюкова от первого брака, Константин, пошел к Красным. Был в подпорье. В 1919 году явился на Белогвардейское собрание в Богучаре, загримированном с приклеенной бородой и усами. Костю арестовали. Владимир Николаевич пробился к нему на свидание. Тот успел шепнуть. Вели, чтоб пожгли все бумаги. Евдокия Семеновна бросилась сжечь, успела как раз до обыска. Но даже не найдя ничего, Костю решили казнить. Когда его и еще одного подпольщика вешали, в станицу ворвались красные. Оказавшись у помоста, красноармейцы срубили обе веревки, но второго откачали, а Костя уже умер. Второй подпольщик пришел потом к Шерстюковым и рассказал про обстоятельства смерти сына. После казни сына Владимир Николаевич пытался покончить жизнь самоубийством, точнее сказать, ударил гири себя в голову. Михаил многократно видел Костю, хотя разница в годах у них была слишком серьезна. Куда лучше знал младшего брата его Виктора, тот был старше Миши на пять лет, но они удивительным образом сошлись, сдружились, совсем малый мальчонг Минька и подросток Витька. Рос Виктор приспособнейшим парнем с отличными задатками, ему прочили карьеру ученого. В 1920-м он пытался разузнать обстоятельства смерти брата Константина, попал в руки контрразведки добровольческой армии и его казнили тоже. Подкошенный двумя сыновьями смертями, Владимир Николаевич Шерстюков заболел и вскоре умер. После всего этого тетка Дуня вернулась, напомним, из Богучара в Каргинскую, чтобы не погибнуть от голода, и поселилась у сестры своей, Анны, жены Петра Шолохова. Но и Анна в 1920 году умерла. Юношей Шолохов был на многих похоронах и на многих могилах. Память его хранила бесчетные истории насилия и зла. Вот два старших добрых товарища его детства, Костя и Витя. Их убили, и теперь их нет. И только баба Ду не помнила, как ее муж Владимир Николаевич просыпался ночами от ужаса, Ему все снился и снился сон, как он бежит за подводой, на которую увозят его старшего сына на казнь. Так и было. Отец скажет ему, «Вижу, ты нашел свое дело. Работай. Доверие Серафимовича надо оправдать. Для отца, как для донского человека, в сущности вросшего в казачий мир казачью среду, Серафимович, возросший на той же земле и из той же среды, и, дошедший до самых вершин, был абсолютным авторитетом, равным горькому Чехову Льву Толстому. В июле станет известно, Маша забеременела. Сразу возник разговор о необходимости постройки собственного дома. Похоже, в те летние недели Шолохов решил ждать некогда, раз получились рассказы и повесть удалась. Надо браться за роман про 1917 год. Будет роман, будет дом. Семейное почитание Серафимовича в доме Шолоховых было столь велико, что поначалу шли разговоры о том, чтобы приобрести дом в богатой станице Усть-Медведецкой, где долгое время после ссылки жил Серафимович. Раз ему там писалось хорошо, значит и другой донской писатель там приживется. И когда Серафимович решит окончательно забыть про московские свои заботы, будут два писателя старым лад жить бок о бок. Александр Михайлович, втайне зная, что осталось ему совсем немного, мечтал, чтобы за сыном был добрый присмотр. И так он в детстве натерпелся от своей незаконности. Михаил подбадривал день ото дня сдающего отца. «Построим дом, перевезу вас с матерью к себе, буду писать, заживем. Я теперь могу умереть спокойно», — мягко отмахнулся отец. «Донские рассказы есть, и наследники тоже будут. Вон, Маруся». Все время в нахлынувшей дурноте на двор торопится. Шолоховское зернышко прорастает. Чего же еще ждать? Добрый, сердобольный, задумчивый человек Александр Михайлович Шолохов проживет немногим более месяца с того дня, как сын явится с первыми своими книжками. В августе 1925-го точная дата затерялась, Шолохова-старшего не станет. Похоронили его на Каргинском кладбище... Гроб, запомнили, был некрашенный, не успел сын в масть войти. Долги раздали, и то хорошо. За гробом шли сын, жена, брат Петр и несколько старух. На скромные поминки наверняка заглянул кто-то из ближайших соседей, будущих обитателей Тихого Дона, а Никушка, Христоня, Шмели. Сын, словно получивший жесточайший удар в самое сердце, «Торопись жить, торопись работать, делать, быть», Тут же в сентябре с разгона засядет за роман. «Хотелось написать о народе, среди которого я родился и который я знал», — скажет он позже. «В России не надо ходить за три моря, чтобы узнать неведомое. Всякий обитатель южной или восточной, или северной, или русской окраины носитель неслыханного опыта. Со своей скрученной в огромный узел столицы Россия слишком мало знала и знает саму себя» написанная той осенью, в итоге пойдет на вторую книгу «Тихого дона», хотя Шолохов о том даже не догадывался. Гришки Мелехова в этих главах пока не было, однако бурливое казацкое многоголосье накануне февральской революции уже начало понемногу разбираться на голоса и судьбы. Центральным персонажем Шолохов хотел сделать Лавра Корнилова, популярнейшую в 17-м фигуру, Спокойный Александр Михайлович тогда верил в него. Корнилов во второй книге «Тихого дона» говорит, «Я хочу оградить Родину от новых потрясений, расправиться с предателями Родины. Я ничего не ищу. Спасти Россию, спасти во что бы то ни стало любой ценой». Рядом с Корниловым, писал Шолохов, находились люди, искренне желавшие поднять на ноги упавшую в феврале старую Россию. У Корнилова... Таким образом, возникало оправдание за будущее его белогвардейство. Он начал воевать против февралистов еще до большевиков, первым до Ленина возжелав преодолеть хаос. Ну и в этом случае решение живописать Корнилова весьма своеобразно характеризовало бывшего продагента, предпринявшего несколько попыток попасть в комсомол и чон. «При всей искренней приверженности новому миру казачья в Шолохове останется навсегда». «Да, — будто говорил он большевикам, — я с вами, но вырос я на Чире да на Дону, и степной своей казачьей правды никому не отдам». Смерть отца будто сделала его и так уже выросшего едва ли не вдвое старше своих лет человека еще взрослей. Словно бы надорвали корешок и сказали «теперь ты сам за все в ответе». Значит, так тому и быть, отца схоронил, дитё зачал, отступать некуда.